Глава 14. На границе. Отряд шел со всей возможной скоростью. Эльфийка следовала рядом с телегой, ежеминутно проверяя состояние раненых. «Надеюсь, с метком все будет в порядке», — глухо пробурчал Халас. «Все надеются, Борода», — ответил Делер и отхлебнул из фляжки. «Будешь?» «Давай», — после недолго раздумья сказал гном. «Раз больше ничего нет, то сойдет и карликовское пойло». Фер послал в кукушку двух всадников, чтобы предупредить волшебника, лекарей и гарнизон. Все держали оружие наготове на тот случай, если в лесу, через который пролегает наш путь, окажется засада из зорочьих недобитков. «Факел — Факел! — крикнул десятнику воин с перевязанной левой рукой. — Сервин умер! — Да прибудет он в свете! — прошептал кто-то из воинов. «Гарет — Гаррет! — Угорь протянул мне линга. — Подержи его у себя. Зверек к тебе привык. Я взял в руки лохматую крысу, совсем недавно потерявшую своего хозяина, и засунул за пазуху. Линк посопел, устраиваясь там, и затих. Что с ним делать дальше, решим позже. Протрубил рог. Возвратились гонцы, посланные эфером вперед. С ними прибыл отряд из восьмидесяти всадников. Командир, пожилой воин с хлипкой броденкой, спросил. — У деревни остался кто-нибудь живой? — Насколько я знаю, нет. Но надо похоронить убитых жителей. — Мы займемся этим. Я ставлю двадцать всадников вам в сопровождение. До замка не больше четверти лиги вас уже ждут. — Благодарю. — только лишь кивнул Фер. Кукушка, красно-серая громадина с тремя башнями, двойными стенами и шестью насыпными валами, бурлил, как растревоженный муравейник. — Надо думать. Орки в часе езды отсюда уничтожили деревню, а воины даже не знали об этом, пока мы им не сообщили. — Лекарей! — гаркнул Фер, как только мы оказались во внутреннем дворе замка. К телеге подбежали люди, кто-то притащил носилки. Раненым стали оказывать помощь тут же, оставив тех, кто попал под удар магии орка на попечение Миралисы. К неустанно шепчущей заклятия эльфийки подошел лысый высокий человек, облаченный в черную кольчугу простого воина. На поясе у него висел меч, в руках был посох мага Ордена. Орденские волшебники пограничного королевства не очень-то отличались от обычных воинов. Они в равной степени владели и мечом, и магией, не чита нашим волеостровским бездельникам. «Мыльный пузырь, миледи?» — спросил он, положив руку на покрытый потом лоб метка. «Да, это Храстенр», — кивнула она в ответ. «С кем имею честь?» «Уолнер Сивый, маг Ордена Пограничного Королевства, к вашим услугам, э...» «Миралисса из Дома Черной Луны. Вы сможете мне помочь?» «Да, трэш Миралисса». «Эй, ребята!» Волшебник обратился к воинам. Берите носилки и несите пораженных в госпитальный зал. Волшебник и Эльфийка удалились. Следом за ними воины несли раненых. Паренек! Делер поймал из рукав конюшего мальчика. У вас тут храм сагры есть? Да, мастер Карлик, вон там. Ты чего, Делер? Спросил халас. Набожным стал в одночасье? Дурак ты, борода. Пойду помолюсь за здоровье метка. Халас почесал бороду и крикнул. «Постой, шляпа! Я с тобой схожу, а то заблудишься!» «А я никуда не пойду», — Фонарчик лихорадила от полученной раны. Угорь, помоги доковылять до лекаря, меня что-то шатает». Мумр оперся на беденхандер и встал на ноги. Гаракец молча подставил ему плечо и повел к суетящимся возле телеги лекарем. Мы скрикли, остались в одиночестве. Идем, танцующий, я тебе кое-что покажу», — позвал меня за собой Шут. «Куда мы?» — недоверчиво спросил я у него. Идем, ты не пожалеешь. Делать все равно было нечего. Наступал вечер, да и не думаю, что мы сегодня пойдем за грабу, так что я последовал за гоблином. Кликли -кли подошел к подъемнику возле стены. Ты куда, зеленый? спросил человек, загружавший в подъемник камни для катапульты. Не будете ли вы так любезно, уважаемый человек, поднять нас на стену вместе с этими наизамечательнейшими камнями, так прекрасно гармонирующими с цветом вашего лица? Выдал кликли. -кли. «Чего?» — округлил глаза работник. «Поднять наверх нас можешь, дубина!» Гоблин перешел на более простой и понятный язык. «Вон лестница!» Человек ткнул грязным пальцем в сторону стены. «Поработайте ножками, у меня работы полон рот. Нет времени, чтобы еще и вас возить!» Кликли -кли показал ему язык и сердито протопал к лестнице, ведущей на стену. «Кликли, -кли, ты можешь сказать, ради чего мне лезть двадцать ярдов?» — спросил я у Гоблина так неинтересно Гаррит барт я испорчу весь сюрприз разве ты когда нибудь жалел что послушался меня гоблин уже бодро поднимался по лестнице да совершенно искренне ответил я ему у обиженно протянул шут но идею залезть на замковую стену не бросил я последовал за ним подъем был легким лестница извивалась вдоль стены змейкой и идти по ней было достаточно легко замковый двор проваливался все ниже и ниже Люди, лошади, телеги уменьшались в размерах. «Ты мне вот что скажи», — спросил я семенящего впереди меня Кликли. «Где ты так ловко навострелся орудовать метательными ножами?» «Что, понравилось?» — Кликли засветился от неожиданной похвалы. «Я полон скрытых талантов не меньше, чем ты, танцующий». «Да что ты!» «Я шут», — он пожал плечами. «Метать ножи не труднее, чем жонглировать четырьмя факелами или делать тройное обратное сальто». — Тяжелая у тебя работа, дружище, — усмехнулся я. Он остановился, посмотрел на меня снизу вверх и серьезно ответил. — Ты даже представить себе не можешь, насколько тяжелая, Гаррет, особенно когда приходится заботиться о таких дылдах, как ты. — Это ты-то обо мне заботишься, — возмутился я. — Вот она, благодарность человеческая. Гоблин скорбно воздел руки к небу. — Не я ли спас твою шею от собачьих зубов? — Ну ты, — пришлось согласиться мне. — А сегодня? — «Сегодня чьи ножи остановили топор того орка?» Продолжал допытываться гоблин, поднимаясь на очередной лестничный виток. «Твои!» — вздохнул я. «О!» — гоблин, не оборачиваясь ко мне, назидательно поднял палец вверх. Что и требовалось доказать. «Вы воры все такие». «Какие?» «С короткой памятью на добрые дела, которые совершают ради вас». «Да ладно, успокойся!» — крикли. «Я помню, что обязан тебе один раз». «Как один раз?» Шутаж споткнулся и едва не полетел вниз. Ты спас меня от собаки, а я тебя из речки, так что я должен тебе одно спасение, — ухмыльнулся я. А может, я умею плавать, а тогда просто притворялся, — с хитрым прищуром проговорил Кликли. Ну, тогда ты и в самом деле дурак. Ладно, признаю, плавать я не умею. Мы, кстати, пришли. Я и не заметил, как оказался на стене. Она была широкая, огромные зубцы, бойницы, синее небо и ветер. Здесь стены уже не защищали от него, и он дул прямо в спину. Представляю, каково тут находиться зимой или во время урагана. Непобедимый вылез из-за пазухи и перелез мне на плечо. Ну и что ты хотел показать? Ничего интересного, кроме катапульт, нескольких лучников, несущих стражу, и одного мастерового, укрепляющего камни стены, я не увидел. Да не туда смотри! Кликли -кли подтянул меня к самой бойнице, от усердия, едва не столкнув со стены. Сюда! Замок стоял на пригорке, и вид открывался великолепный. За крепостными валами, тремя рвами, небольшой речкой с ленивым течением, полем ярдов триста в длину, поросшим какими-то редкими кустиками, начинался лес. Заграба. Огромная стена деревьев, величественная и прекрасная, смотрела на меня с того берега реки. Лес, размерами готовый поспорить с волеострым. Он простирался на тысячи лик. Передо мной был край, где на заре времен гуляли боги, Королевства, существовавшие на Сиале еще во времена темной эпохи, когда о борках и эльфах еще и не слышали. Загадочные, сказочные, волшебные, чарующие и в то же время кровавые, страшные и жуткие леса-заграбы. Сколько легенд, сколько мифов, сколько бесконечных историй, загадок и тайн пряталось под зелеными ветвями лесной страны. Сколько прекрасных, диковинных, опасных существ бродило по узким звериным тропам? Прекрасные города эльфов и орков, знаменитые листва и лабиринт, заброшенные идолы и храмы ушедших рас, останки городов огров, с которыми может поспорить лишь само время, и, конечно же, чудо и ужас всех северных земель. Храд Спайн. Моя родина, голос крикли звенел, Чувствуешь запах? Я вдохнул воздух. Пахло свежестью, лесом, медом и размятым в руках листом дуба. — Да. — Правда они прекрасны? — Правда, — совершенно искренне ответил я. Огромный зеленый ковер простирался перед нами, уходил далеко за горизонт и скрывался в вечерней дымке. Заграб оказалась бесконечной. Я сощурился, и на миг в сиреневатой дымке мне почудились величественные вершины гор карликов, подпирающие небо. Конечно же, мне всего лишь показалось. До да великих гор сотни лик, и отсюда их невозможно увидеть. — Почему этот лес называют золотым? — спросил я, у приникшего к бойнице Кликли. -кли. — Там растут золотолисты. Шут безразлично пожал плечами. — Темнеет. Давай возвращаться. Я бросил последний взгляд на заграбу. Не хочется поломать себе ноги во время спуска. К замку подступили сумерки. Во дворе зажгли факелы, людей было мало, Тела мертвых уже сгрузили с телеги и унесли. Ни Угря, ни Алистана, ни Миралисы. «Ну и где нам теперь искать своих? Я не собираюсь, как дурак, бродить по цитадели. Чего-нибудь придумаем», — неунывающе сказал Кликли. -кли. «Мастер Гард, мастер...» — небольшая заминка. «Кликли!» -кли — к нам подошел старикашка в необъятном балахоне. «Совершенно верно». Старикашка вздохнул с облегчением и дернул головой. «Следуйте за мной. Вас ожидают!» Он прошаркал в одной из башен, провел нас через длинный холл, все стены которого были увешаны оружием, повернул на узкую винтовую лестницу, и мы оказались в зале, где уже находились Дикие, Милорд Алистан и Аграсса. А где Мумор? Кликли уселся на лавку и подвинул к себе тарелку. Спит, ему не здоровится, прочавкал Халас, запихивая в рот кусок колбасы. С ним все в порядке? Небольшой жар. Угорь отхлебнул пиво. Пару дней он будет в норме. Меня больше беспокоит здоровье Митка. Миралиса сделает все возможное, чтобы спасти его, не поднимая глаз от тарелки, сказала Эграсса. Весь дальнейший ужин прошел в молчании. Когда среди нас появилась эльфийка, Эграсса вскочил и подвинул ей стул. Леди Миралиса благодарно кивнула. Было видно, что она выжата до предела. Под глазами залегли тени, лоб прорезали глубокие морщины, волосы распущены и перепутаны. Милорд Алистан молча налил темные вина. Она лишь отрицательно покачала головой и улыбнулась грустной улыбкой. Вино и еда подождут, мне следует сделать еще одно дело. Эграса?» Да, люди уже все приготовили, на улице стемнело, можем начинать. Вы поели? Обратилась она к нам. Мы готовы, Миледи, ответил за всех Милорд Алистан. Кликли поспешно, кивнул с набитым ртом. Идемте, односложно сказала она и встала. Эграс бросился к ней и поддержал за локоть. — Леди Миралисса, — жалобно протянул Халас, — вы ни словом не обмолвились о митке С ним все в порядке. — Да, опасность миновала, он выживет. Сейчас воин спит, но, боюсь, дальнейший путь он продолжить не сможет. Потребуется две недели, чтобы Медок смог встать с постели, а у нас нет времени, чтобы ждать. Оставим его в замке. — Куда мы идем, кликли? -кли — спросил я у Гоблина, когда Миралисса вышла из зала. Сейчас будут хранить тело, так что поспеши, танцующий. И линга не забудь забрать со стола, а то кто-нибудь примет его за крысу и прибьет. Я сгреб непобедимого и посадил себе на плечо. Ума не приложу, что мне с ним теперь делать. На улице уже полностью стемнело, но ворота замка не были заперты. Только что вернулся отряд воинов, которых мы встретили по пути сюда. С ними было четверо жителей перекрестка, все, кто успел скрыться в лесу, когда на деревушку напали орки. Миралиса вывела нас через ворота и привела к реке. На той стороне, на фоне звездного неба, чернильные кляксы выселась за граба. Возле самой воды был сложен погребальный костер. Кто-то не пожалел на него дров, и они груды возвышались над землей на два ярда. На самом верху находилось тело Элла, обряженное в шелковую черную рубаху. Рядом с ним лежали его скаш и лук. Мы остановились в отдалении, наблюдая, как Миралиса и Эграсса подошли к мертвому товарищу. Ну вот и еще один оставил нас, сказал Алистан Маркаус. Двое, милорд, поправил графу угорь. Завтра надо будет придать земле сурка. Боюсь, даже на это у нас не будет времени. Мы выходим с рассветом. Капитан гвардии немного виновато покачал головой. Но похороны, возмутился Карлик, однако Алистан Маркаус его перебил. О теле сурка позаботиться Делер. К нам подошли Миралиса и Эграсса. «Спи спокойно, Клесанг. Я и Эграсса позаботимся о твоем роде», — произнесла Миралиса и щелкнула пальцами. Костер занялся сразу. Огонь рыжим конем взметнулся к небу, превратился в дракона, взревел, поглотил дрова и тело мертвого эльфа. Магическое пламя рвалось к звездам, отражалось в воде, выло и ревело, унося душу эльфа в свет». До костра было больше двадцати ярдов, но все мы отступили еще дальше, потому что жар стоял невыносимый. Внезапно огонь всхлипнул, прогоревший помост, где лежал Эл, рухнул вниз, в разверзнутую пасть жара, и костер выбросил в холодные звезды сноп искр. Миралисса запела низким грудным голосом песнь, которую поют эльфы над умершим сородичем. Никто не произнес ни слова, пока от костра не остались мигающие и пышущие жаром угли. Вот и все. Эльфийка сделала несколько пасов руками, и внезапно поднявшийся ветер подхватил с земли угли и пепел Элла, смерчем закрутил их в воздухе, наполняя ночь горячими светлячками, а затем бросил остатки костра в реку. Та встревоженно зашипела, зафыркала, спокойные воды всколыхнулись, брызнули паром, и вода поглотила то, что совсем недавно было нашим спутником. Хм, после недолгого молчания прогудел Делер. Хотел бы я, чтобы и меня похоронили так... Красиво. Закончил за него халас. — У нас существует поверье, что когда эльф умирает в бою, на небе загорается новая звезда, — сказала Грасса. — Глупо но прекрасно. Эл заслужил свою звезду. — Как и все, кто был с нами, — ответил Аристан. — Идемте в замок, уже поздно. А река все так же тихо и лениво несла свои воды, будто не глотала остатки костра несколько минут назад. — Гарет, это твое! — Кликли -кли ткнул пальцем на мешок с двумя лямками, стоявший возле моей кровати. На дворе едва рассвело, а отряд уже встал. Нас ждала заграба, и в животе у меня бродил холодок предчувствия. Хорошего или плохого я еще сам толком не знал. «Что в нем?» — я пристегнул арбалет. «Твои вещи. Одеяло, поек, ну и по мелочи. Я позволил себе переложить все это брахло из твоих сидельных сумок, плюс взял из общей кучи». «Тебя кто просил?» — грозно спросил я у него. «Ой, Гард", отмахнулся Кликли. «Не надо никаких благодарностей. Я встал намного раньше, чем ты, так что для меня это не составило труда». Кликли, не притворяйся глупее, чем ты есть. Зачем ты разгрузил сумки? Затем, что ты не попрёшь их на своей спине. Ведь не лошадь же ты в самом деле. По заграбе удобнее ходить с мешком. Траперы и немногие охотники, отваживающиеся заходить в леса, берут именно такие мешки. М -м -м", осторожно, начал я. Кликли, мне показалось, что ты произнёс слово «ходить», я не ошибся. Нисколечко, всё верно. Я сказал «ходить». Лошади остаются в замке. — Что? — Ты, Гаррет, как я вижу, ни разу не бродил по лесу, — хмыкнул Угорь, затягивая узел на своем мешке. — Попробуй поскакать на коне через буреломы, болото и тьма знает, что еще. — Удовольствие еще то. Мы идем пешком. Как говорит Альфика, отсюда до Храцпена ровно семь пеших переходов. То есть неделя. Вход в могильники находится в Золотом лесу. Если боги будут благосклонны к нам, скоро окажемся там. Удивительно, но я не хотел расставаться с пчелкой. За полтора месяца путешествия я уже не представлял, как можно обходиться без собственной лошади. А теперь мне придется сбивать себе ноги и переть на спине тяжеленную ношу. Я не очень-то верил, что Кликли нормально уложил мои вещи и вывернул содержимое мешка на кровать. С останется подложить мне вещи с пяток тяжеленных булыжников просто так, по доброте душевной. Булыжников слава Саготу не оказалось, зато нашлась куча ненужного и тяжелого. «Что ты делаешь?» — Кликлей скептически смотрел, как я откладываю лишние вещи. «Избавляю свою спину от ужасных мучений», — буркнул я, отбрасывая в сторону чугунный котелок. Следом за котелком полетел набор столовых приборов, подсвечник со свечами, моток веревки, молоток, швейные иглы, две пары сапог, запасная кольчуга и прочее, и прочее, и прочее. Когда я закончил, мешок значительно полегчал. Теперь я со спокойной душой мог взять его с собой в путешествие, не опасаясь, что переломлюсь в самый неожиданный момент. Столько трудов на смарку! — скорбно вздохнул, крикли. Не тебе его нести, так что не ной, сказал я, укладывая одеяло. Давайте поторапливайтесь, в дверь заглянул халас. Пора. Идем попрощаемся с метком. Кликли -Кли выскользнул за дверь. По дороге мы наткнулись на фонарщика. Дикий был бледен, рубец на его лбу выглядел ужасно, но на ногах мумор стоял крепко. «Ты как, живой?» — участливо спросил у воина Кликли. -кли. «Рано хоронишь, Шут!» — криво усмехнулся фонарщик и тут же болезненно поморщился. «Я еще намереваюсь вернуться к одинокому великану. Вы к метку?» «Ага. Знаешь, где он?» «Да, я только что оттуда. Выходите из башни через двор, в левую дверь, по лестнице на второй этаж и третья дверь справа». — Спасибо. Если нас будет искать Алистан, скажи ему, что ты нас не видел. — Шевели копытами, Гаррет, время уходит. Мумор посмотрел на меня с жалостью. Когда кликли садиться кому-нибудь на шею, от него не отвяжешься никакими силами. Комнату Митка мы нашли без всяких трудностей. За одну ночь воин исхудал так, будто его не кормили целый месяц. Из великана и силача, каким мы все его помнили, он превратился в скелет пергаментная кожа, грозя слопнуть, обтягивала кости, глаза лихорадочно горели, желтые волосы казались выгоревшими на солнце. Не зная я, что на кровати лежит медок, подумал бы, что передо мной глубокий старик. Шаман-орков славно поработал, и если бы не помощь Миралисы и мага пограничного королевства, лежать нашему товарищу в могиле рядом с сурком. Увидев нас, он слабо улыбнулся. — Как ты? — пискнул Кликли. Паршиво! воин усмехнулся. Умудрился же я попасть под раздачу к этому шаману. Не переживай, главное, что жив остался. Спасибо, Гарри, успокоил, фыркнул он мне в ответ. Делер обмолвился, что сурок л эл... Это правда? Да, односложно ответил я. Что ж, выходит, я действительно легко отделался. Вы уже уходите, как я смотрю? Ого! крикли поспешно кивнул. «Жаль, что не смогу отправиться с вами», — вздохнул он. Как не вовремя все это приключилось. «Ты не переживай и выздоравливай», — засуетился Кликли. -кли. «Я вот тут тебе принес. Поправляйся, в общем». Кликли -кли достал из-под плаща большое спелое яблоко и положил его на стол возле кровати Митка. Потом подумал и присовокупил к нему морковку. «От чистого сердца». «Я знаю», Кли — Кликли, — серьезно кивнул медок. «Ты хороший парень». «А то...» заухмылялся гоблин. Затем проказливо оглянулся на меня, наклонился к самому уху воина и что-то ему прошептал. Медок вытаращил глаза и удивленно посмотрел на гоблина. «Я не вру!» — совершенно серьезно произнес Кликли. В глазах шута плясали демоны веселья. Медок, откуда только силы взялись, оглушительно захохотал. «Ну ты даешь! Ну...» «Никто не знает?» «Не-а!» — ухмыльнулся гоблин. «Вы о чем?» — озадаченно спросил я. «Ни о чем. Мы это так», — ощерился в идиотской улыбке гоблин. Медок захохотал еще сильнее. «Да, гоблин сегодня в ударе». «Присмотришь за ним?» Я снял с плеча непобедимого и усадил на стол рядом с морковкой, которая сразу же заинтересовала Линга. «Здесь ему будет намного лучше, чем с нами в лесу». «Конечно. Пускай остается». «Но нам пора. Бывай». «Выздоравливай». «Эй!» окликнул он, когда мы уже выходили. Возвращайтесь с победой. Обязательно. Обязательно вернемся. Не знаю от чего, но я почувствовал странную уверенность, что назло всем врагам и судьбе добудут для Ордена этот проклятый рог. До границы нас провожал фер с десятком воинов, из тех, что ехали с нами от Кротового Замка. Заграба встретила отряд молчанием дремлющего леса утро для которого наступит лишь через несколько часов. «Дальше вам придется идти самим», — сказал Фер. «Не знаю, что вам понадобилось в этом лесу, но в любом случае желаю удачи». «Позаботьтесь, чтобы сурка похоронили достойно», — попросил фонарщик, забрасывая Хандер на плечо. «Я лично прослежу за этим», — торжественно кивнул рыцарь. «Ждите нас к концу сентября», — сказала миралиса «Хорошо, трэш миралиса подтвердил внебрачный сын Альгерта Далли и, развернув лошадь, направился обратно к замку. Казалось, за спиной остался целый мир, знакомый и горячо любимый. Впереди меня ждала заграба, темная, неприветливая и чужая. Когда я отвернулся от отъезжающих людей, почти весь наш отряд скрылся в лесу. — Гаррет, ты решил остаться? — Кликли нетерпеливо переминался с ноги на ногу. За спиной гоблина висел маленький мешок. «Давай, кли — кликли, — покажи пример, я следом за тобой». Гоблин ухмыльнулся и скрылся за деревьями. Я вздохнул, сделал шаг и оказался там, где не собирался оказываться ни за какие деньги. Я вступил за заграбу. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2018 году. Читал Владимир Рыбальченко